Тот, кто совершает самоубийство, грешник. Рассказ Ладжеверта и Рустема Снег пошел еще сильнее, пока Ка ждал перед книжным магазином известия. Устав стряхивать с головы снег и ждать, он уже собирался вернуться в отель, как вдруг заметил, что на противоположной мостовой в бледном свете уличных ламп показался высокий молодой человек с бородой. Когда Ка увидел, что красная тюбетейка на голове юноши побелела от снега, сердце его забилось сильнее, и он пошел за ним. Они прошли весь проспект Казым-Паши, который кандидат на пост главы муниципалитета от партии Отечества пообещал сделать пешеходной зоной, подражание Стамбулу. Повернули на проспект Фаик-Бея, и спустившись еще на две улицы вниз,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 В конце перрона он, казалось, увидел юношу впереди в темноте и со страхом пошел вдоль железной дороги. Как только ему пришло в голову, что если его здесь внезапно ударят и убьют, то труп до весны никто не сможет найти, он столкнулся лицом к лицу с бородатым молодым человеком в тюбетейке. «За нами никого нет», — сказал юноша. «Но если хочешь, еще можешь передумать. Если пойдешь со мной...» После этого будешь держать язык за зубами. Никогда не приговоришься, как попал сюда. Конец предателя. Смерть. Но даже последние слова юноши не испугали К, потому что у него был до смешного писклявый голос. Они прошли вдоль полотна и мимо зернохранилища. И, повернув на улицу Яхнилер, которая была совсем рядом с военными казармами, писклявый юноша показал Ка дом, куда ему надо было войти, и объяснил, в какой звонок надо позвонить. «Веди себя с учителем уважительно», — сказал он. «Не перебивай его, а как закончишь говорить, немедленно уходи». Так, изумившись, К узнал, что еще одно прозвище Ладжеверта учитель. Вообще-то Ка знал о Ладживерте не больше того, что он известный политический исламист. Из турецких газет... попавших к нему в руки в Германии, он узнал, что тот много лет назад оказался причастен к какому-то преступлению. Существовало очень много политических исламистов, которые убивали людей. Ни один из них не был известным человеком. Лодживерта сделала известным его утверждение, что он убил одного кричаще одетого женоподобного хлюста, постоянно унижавшего невежд, И использовавшего при этом обычные пошлые шутки. Тот был ведущим интеллектуальной игры с денежным призом на одном из мелких телевизионных каналов. Этот язвительный ведущий по имени Гюннер Беннер с лицом в родинках во время одной из передач в прямом эфире шутил над одним из глуповатых и бедных участников игры и случайно сказал неподобающие слова о пророке Мухаммеде. И когда эта шутка... разгневавшая нескольких набожных людей, в полудреме смотревших программу, уже почти забылось Ладжеверт написал во все газеты Стамбула письмо, извергающее угрозы, и потребовал, чтобы ведущий этой программы покаялся и извинился, иначе он его убьет. Стамбульская пресса, привыкшая к таким угрозам, может быть, и не обратила бы никакого внимания на это письмо, но маленький телевизионный канал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 который он надевал на передачу в номере «Люкс» из Мирского отеля, куда он приехал для съемок программы. Несмотря на то, что Ладживерт доказывал, что в этот день и в это время он был в Манисе, где выступал с лекцией в поддержку девушек, которые носят платки, он продолжал убегать и скрываться от прессы, распространившей по всей стране весть об этом событии и усилившей славу Ладжеверта По причине того... что в те дни часть исламистской прессы изображала политический ислам сокровавленными руками, а сам он стал игрушкой в руках светской прессы из-за того, что ему так нравилось, что им заинтересовались средства массовой информации, и нравилась популярность, что вовсе не подобало исламисту, а также из-за того, что на него нападала светская пресса с выводами о том, что он агент ЦРУ, Ладжеверт надолго исчез из виду. В кругах исламистов Распространились слухи, что в это время он героически сражался против сербов в Боснии, против русских в Грозном, но были и те, кто говорил, что все это неправда. Те, кто интересуется, что Ладживерт думал по этим вопросам, могут посмотреть его собственную краткую биографию, которая начинается словами «20 февраля, в тот день, когда пойдет речь о моей казни» на страницах 35 главы нашей книги. К. и Лодживерт в камере под названием «Я не являюсь ничьим агентом», но я не уверен и в том, что все, что говорит там наш герой, правда. То, что о нем говорилось, много неправды, и что многие слухи стали своего рода легендами, укреплялось загадочной атмосферой, окружавшей Лодживерта. А молчание, за которым он хотел спрятаться впоследствии, может толковаться так же, как признание Лодживертом правоты тех, кто в исламских кругах критиковал его первый успех, и тех, кто придерживался мнения, что мусульманин не должен так часто показываться в светской сионистской буржуазной прессе. Но, как вы увидите из нашего рассказа, Ладживерт все-таки любил общаться с представителями прессы. Большая часть слухов, появившихся из-за того, что он поехал в Карс, не сходятся друг с другом, как это и случается со слухами, мгновенно расползающимися в маленьких городках. Некоторые говорили, что Ладживерт приехал в Карс, чтобы обеспечить секретность и сохранить основные структуры одной исламистской курдской организации, руководство которой в Дияр-Бакире было разгромлено государственными силами. Но у организации, о которой шла речь, в Карсе фактически не было других последователей, кроме одного-двух фанатиков.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 чтобы положить конец этой войне, которую очень многие считали выгодной властям. Однако, как полагали его враги, темные пятна в его прошлом и молодой возраст не подходят для этой трудной и почитаемой миссии. Молодые исламисты распространяли слухи о том, что он приехал в Карс, чтобы очистить души диджеев и блистательных ведущих городского телевизионного канала Карса «Граница». одетых в блестящую одежду, и хотя верхняя часть тела была у них тщательно закрыта, шутили они неподобающим образом и насмехались над исламом. Поэтому один из ведущих по имени Хакан Озге, азербайджанец по происхождению, в своих последних программах начал говорить об Аллахе и напоминать о времени намаза. Были и те, кто думал, что Ладжеверт связывает Турцию с международной исламистской террористической сетью. Органам информации и безопасности Карса сообщали даже, что эта организация, имеющая поддержку в Саудовской Аравии, планировала акции устрашения тысяч женщин, приезжавших в Турцию на работу проститутками из республик бывшего Советского Союза, предлагал некоторых из них убить. Ладжеверту и в голову не приходило опровергать подобные утверждения или разговоры о том, что он приехал ради женщин-самоубийц, девушек в платках или выборов в муниципалитет. Он ничего не отвечал на упреки о том, что он нигде не появляется. И это усиливало загадочность, которая так нравилась молодым людям, учившимся на имамов-хатибов. Он не показывался на улицах Карса, чтобы не попасть в полицию. и чтобы не развеять свою легендарность. Поэтому и возникали сомнения, в городе он или нет. Каа позвонил в звонок, указанный ему юношей в красной тюбетейке. И когда невысокий человек, открывший дверь квартиры, пригласил его войти, он сразу понял, что это был тот, кто полтора часа назад застрелил директора педагогического института в кондитерской «Новая жизнь».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 выглядел недостаточно решительным и крепким, чтобы кого-нибудь убить. Ка услышал, как заплакал маленький ребенок и мягкий голос матери, успокаивавший его. «Мне снять обувь?» спросил он и, не дожидаясь ответа, начал снимать ботинки. «Мы здесь гости», сказал в тот же миг какой-то голос. «Не хотим утруждать наших хозяев». Тогда Ка заметил, что на маленьком диване сидит другой человек. Он понял, что это лодживерт, но подспудно продолжал сомневаться, потому что приготовился к более впечатляющей встрече. Вслед за лодживертом он вошел в бедную комнату с включенным черно-белым телевизором. В комнате был маленький ребенок. Он засунул ручку в рот до самого запястья и с очень серьезным и довольным видом Наблюдал за своей матерью, которая, говоря что-то нежное по курдски меняла ему пеленку. Сначала он уставился на лодживерта, а затем на идущего следом К. Коридора не было, как в старых русских домах. Они тут же перешли во вторую комнату. Все мысли К. были заняты лодживертом. Он увидел кровать, застеленную с военной строгостью. Аккуратно сложенную на краю подушки синюю в полосочку пижаму. На ней пепельницу с надписью «Эрсин Электрик». На стене календарь с видом Венеции. Окно с открытыми створками, обращенное на печальные огни заснеженного карса. Лоджеверт, закрыв окно, повернулся к «К». Его глаза были такого синего цвета, что их цвет приближался к лазоревому.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 проговорил Ладжеверт и вперев взгляд в потолок погрузился в свои мысли. Он сказал, что некогда был осужден по 163 третьей статье за то, что распространял идеи о создании государственного строя, основанного на шариатском праве, и поэтому бежал в Германию. Наступила тишина. Ка чувствовал, что нужно что-то сказать, чтобы проявить дружеское расположение, и волновался, потому что ему ничего не приходило в голову. Он почувствовал, что Лоджеверт говорил, чтобы успокоить его. «В каком бы городе Германии я ни был, и куда бы ни пошел с визитом в мусульманские общества во Франкфурте, в Кёльне, между собором и вокзалом или в богатые кварталы Гамбурга, где бы я ни шел, через некоторое время я мысленно выделял какого-нибудь немца».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 и тех, кто участвовал в содеянном. Ты почему приехал?» Комолчал. Его беспокоили простота и бедность комнаты, непокрашенные стены с штукатуркой, яркий свет, слепивший глаза из лампы без абажура, висевшей на потолке. «Я не хочу беспокоить тебя надоедливыми вопросами», сказал Ладживерт. Покойный мулла Касым Ансари — чужакам, прибывшим навестить его туда, где на реке Тигр располагалось на ночлег его племя, прежде всего говорил так. «Я рад с вами познакомиться. Интересно, на кого вы шпионите?» «На газету «Джумхуриет», — ответил Кап. «Это я знаю. Но меня страшно беспокоит, с чего бы они так заинтересовались Карсом и прислали сюда человека?» «Я вызвался добровольным», — сказал Кап.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 «Он заслужил побои?» — странно спросил Ладжеверт. «Нет, конечно же, не заслужил», — волнуясь, ответил К. «А тебя почему не избили?» «Ты с собой доволен?» «Я не знаю, почему меня не избили». «Ты знаешь, ты стамбульский буржуа», — ответил Ладжеверт. «Это сразу понятно, по цвету твоей кожи, по твоим взглядам».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 поэтому он даже доволен, что его избили. Лодживерт совсем не улыбался. На его лице было грустное выражение. «Никто не может быть доволен тем, что его бьют», — сказал Кай, почувствовал себя заурядным и поверхностным человеком в сравнении с Лодживертом. У Лодживерта на лице появилось выражение, словно он говорил, «Давайте поговорим о нашем главном деле».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 А в Турции в «Джумхурет», — добавил он, смутившись. «Турецким газетам, пока этим не заинтересуются европейцы, безразлична нищета и страдания собственного народа», — произнес Ладживерт. «Они ведут себя так, что о бедности, о самоубийствах говорить стыдно, как будто это вчерашний день. Тебе придется опубликовать свою статью в Европе, поэтому я и захотел встретиться с тобой. Смотри».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 побоялась оказаться среди тех несчастных, которые носят парик. И в числе оставленных на второй год тех, кто упорно отказывается снимать платок, ты и для этого приехал сюда? Не подстрекай никого к самоубийству. Эти студентки из-за любви к Аллаху оказались между учебой и семьей. Они несчастные и одиноки, и поэтому сразу начинают подражать этой великомученице-самоубийце. Заместитель губернатора тоже сказал мне, что я преувеличиваю роль самоубийств в Карсе. «Зачем ты встречался с заместителем губернатора?» «Я из полиции встречался, чтобы меня не беспокоили все время. Они будут довольны статьей под названием «Закрытые платком девушки, выгнанные из занятий, кончают жизнь самоубийством!» — воскликнул Ледживерт. «Я напишу о том, что узнал».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 что это было рядовое, любовное самоубийство закрывавшей себя девушки, и напишешь, что она совершила грех, на тебя очень рассердятся молодые исламисты из школы имамов-хатибов. Карс – маленький город. Я хочу спросить об этом у оставшихся девушек. Очень хорошо сделаешь, – сказал Ладжеверт. Ну-ка давай спроси у девушек, хотят ли они, чтобы в немецкой газете написали, что они умирают, как грешницы, покончив с собой, боясь того, что с ними произойдет, если они будут настаивать, чтобы ходить закрытыми, выполняя волю Аллаха. — Спрошу, — ответил Кау прямо и тем не менее испуганно. — Я позвал тебя, чтобы сказать еще одну вещь, — сказал Ладжеверт. Только что на твоих глазах был убит директор педагогического института. Это результат гнева мусульман в ответ на притеснение закрывающих себя девушек. Но этот случай – провокация государства. Сначала они использовали бедного директора для издевательств над мусульманами, а потом приказали какому-то сумасшедшему его убить, чтобы обвинить мусульман. Вы...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 шахту Рана Эфросиап, хотя и знал о его намерениях, оказал ему поддержку, потому что он воевал с Ираном, но к войску приставили шпионов, чтобы Сухраб не узнал своего отца. После обманов врагов, игры злой судьбы и случайных событий, предопределенных великим Аллахом, легендарный Рустем и его сын Сухраб со своими войсками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 Поражает стремительность произошедшего и ужас содеянного. Узнав нарукавник, Рустем понимает, что убил своего сына. Он падает на колени, обнимает окровавленное тело сына и плачет. В этом месте рассказа я тоже каждый раз плачу. Я плачу не потому, что разделяю горечь Рустема, а потому что понимаю –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 которого связывало чувство долга. Ладживерт замолчал, и Капа завидовал тому, что он может рассказать историю с таким убеждением. «Но я тебе рассказал все это не для того, чтобы продемонстрировать, как я с его помощью истолковываю свою жизнь, а для того, чтобы сказать, что эту историю забыли», сказал Ладживерт.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 Но сейчас все забыли эту историю из-за того, что восхищаются Западом. Старые рассказы исключили из учебников. Сейчас в Стамбуле даже нет книжного магазина, где можно купить шахнаме. Почему? Они немного помолчали. «Знаю, что ты думаешь», — проговорил Ладжеверт. «Разве человек убьет другого человека ради красивой истории? Разве не так?» Я не знаю, ответил К. Тогда подумай, сказал Ладжеверт и вышел из комнаты.